Студия «Ардис» представляет Рита Навьер «Никто об этом не узнает» Читает Наталья Штин Глава первая Время близилось к десяти вечера В сентябре уже темно в этот час И погода стояла пасмурная Ни луны, ни звезд Свет шел только от фонарей Правда, они понатыканы на каждом шагу По всей территории вокруг дома Так что казалось, будто и не ночь вовсе После двенадцати иллюминацию гасили, оставляли только светильники, запрессованные в тротуар, но сейчас белые слепящие шары на высоких чугунных опорах лупили нещадно, не оставляя, наверное, ни одного тёмного угла. С металлическим дребезжанием медленно разъехались ворота. По дорожке, что выводило ровную дугу от ограды до дома, зашуршали шины. Максим прильнул к окну, хотя и так знал, это она. «Алёна, сводная сестрица» аж зубы от глухой ярости свело. Отец с утра предупредил всё семейство, поставил, что называется, перед фактом. А накануне вечером Максим слышал, как они с матерью ругались. То есть большую часть разговора разобрать он не мог, как не напрягал слух. Это специально засел в библиотеке, примыкающей к отцовскому кабинету. Но затем градус беседы резко повысился, и кое-что удалось перехватить. Мать с надрывом причитала — Где это видано, чтобы внебрачную дочь привозили к законной жене и детям? Как теперь выйти в свет? Как людям на глаза показаться? Все ведь обсуждать будут. Такой стыд, такой позор». Отец сначала отмахивался, мол, пообсуждают и перестанут. Потом стал раздражаться, а под конец рявкнул. «Кто бы говорил о позоре? Я же принял твоего ублюдка. Усыновил. Делаю для него все, что нужно, и даже больше. И ничего. Живу вот как-то, не умер. Терплю его выходки. И ты потерпишь». Ублюдок больно царапнуло. Хотя пора бы привыкнуть. Давно пора. Не в первый же раз он так, не во второй, и даже не в десятый. Но Максим всё равно заметно напрягся, стиснул челюсти так, что выступили желваки. Взгляд серых глаз потемнел, ноздри едва заметно раздулись. «Сука!» — прошептал Максим под нос. «Тупой урод!» И отшвырнув книгу, взятую на обум со стеллажа на случай, если кого-нибудь ещё занесёт в библиотеку, вскочил с кресла и стремительно вышел. Вообще, тупой урод ему действительно не отец, а просто муж его матери. Максима он усыновил 17 лет назад и до сих пор его распирало от собственного благородного жеста. Но Максим звал его отцом. Во-первых, уже вошло в привычку, а во-вторых, ну, как его еще называть? Отчим, что ли? Тупо. Дмитрий Николаевич. Да пошел он. Пусть миньоны так его зовут. И потом, говоря «отец», Максим скорее ёрничал, чем говорил всерьёз. он у него во всяком случае был при этом самый что ни на есть издевательский. Дмитрия николаевич аж передёргивала, что доставляло пацану искреннюю радость. Настоящий же биологический папаша сгинул в неизвестном направлении, даже не дождавшись появления своего отпрыска. Мать утверждала, что он погиб, но всякий раз путалась в подробностях, и Максим подозревал, что на деле всё было отнюдь не так трагично-романтично. Раньше его этот вопрос терзал, не давая покоя, а теперь, да в общем-то уже давно, стало плевать. За завтраком отец отчим объявил. «Алену привезут сегодня вечером. После работы отправлю за ней машину. Отныне она будет членом нашей семьи, поэтому прошу всех отнестись к ней соответствующим образом». Сам он при этом глаз не поднимал от тарелки с нетронутыми блинчиками и цедил через силу каждую фразу. «Вы должны помнить, что она — моя». «Дочь». А это слово он выдавил и вовсе с превеликим трудом. Затем строго взглянул на мать. «Значит, и тебе, Жанна, тоже. Ну а вам, сестра». «К ублюдкам этот родственный призыв, надеюсь, не относится?» ухмыльнулся Максим. Отец вспыхнул, но Артем, всеобщий любимец, поспешил вклиниться. «Пап, не переживай. Встретим, примем, как положено. Все будет хорошо». Отец благодарно улыбнулся. Одобрительно потрепал по плечу. Артём сдержанно улыбнулся в ответ. Такой уж он всегда, как может, несёт мир и спокойствие в их маленький семейный ад. Прямая противоположность Максиму, который то и дело назло, с извечной ухмылкой ворошил без того неутихающий огонь. После завтрака отец укатил в мэрию, и мать тут же ударилась в слёзы. Обычно Максим не выносил, когда мать вот так истерила, заламывала руки и впадала в патетику. За ней водилась такая привычка, и его это бесило неимоверно. Но на сей раз... Как ни парадоксально, он целиком и полностью был с ней солидарен. Пока еще молчал, но изнутри его прямо-таки рвало в клочья. Им здесь только приблудной колхозницы не хватало для полной гармонии. При этом какая-то деревенская девка, видите ли, дочь, сестра, член семьи, а он, Максим, ублюдок. Каково? И потом, какая она ему к чертям сестра? Ему-то она точно никто, никоим боком. Просто чужая девка, непрошенная, незваная, которая ещё вчера месила навоз и крутила коровам хвосты, а сегодня свалилась на голову, словно наказание свыше. И вообще ему по горло и одного братца хватает — Артёма, сладенького Тёмочки, вокруг которого все пляшут с умильными улыбками, холят, лелеют, нежат и разве что на руках не носят. И даже сам Максим не слишком-то его шпыняет — Хотя благостная физиономия Артёма раздражает порой так, что очень хочется отвесить ему оплеуху, просто чтоб не смахивал так сильно на прилежного воспитанника духовной семинарии. Однако уживаться с этим блаженным ещё куда ни шло, как-никак брат, хоть и наполовину. Но уж эту деревенщину он точно терпеть не станет. Она ещё горько-горько пожалеет, что влезла в их жизнь, в его жизнь. Злющий поднялся к себе, хлопнул от души дверью. Спустя четверть часа к нему осторожно постучал Артём и, не дождавшись ответа, просочился в комнату, остановился у порога в нерешительности, оглядел царящий вокруг хаос. Горничную Максим в своё владение впускал редко, когда уж совсем бардак мешал нормально жить, да и то пристально следил за её манипуляциями и чуть что взрывался. Туда не лезь, это не трогай. «Чего тебе?» — грубо спросил метнув в брата недовольный взгляд. «Машина уже ждёт, школу пора». «Я не пойду», — отрезал Максим, не отрывая глаз от монитора. Там на тридцатидюймовом экране развернулось кровавое побоище. «Но... на, сука, получай!» Максим выпустил очередь из минигана по очередному монстру. Артём поморщился, не любил он такое и не понимал, но не уходил, наоборот, подошёл ближе. «Ну, что ещё?» Максим щёлкнул мышкой и вышел в меню. Оттолкнувшись ногой, откатился в кресле от стола и развернулся к нему. «Вот зачем ты всегда лезешь на рожон? Зачем нарываешься постоянно? Родителям и так сейчас очень трудно. Дома обстановка такая тяжелая, просто невыносимая, а ты своими нападками только все усугубляешь», — нудил Артем, таращившись на Максима круглыми, как плошки небесно-голубыми глазами. Глаза его — отцовское наследие. А от матери достались брату светлые, почти белые кудри, Вот и получился в результате слияния их хромосом этакий херувимчик, нежный и хрупкий с виду. Да и внутри не кремень, а так, зефирка, потешался над ним Максим. Но кремень не кремень, а Артём мог быть иногда очень назойлив. Нотации вон пытался читать, хотя младше на два года, и вообще любил толкать правильные речи. Правда, с Максимом сильно-то с речами не разгонишься. Уж он умел заткнуть братца. Давно заметив, что того вгоняют одновременно в краску и в ступор, любые намёки на секс, он изгалялся вовсю, да и только повод. «Меня такие вещи не интересуют», — обычно разовел, смущаясь из-за какой-нибудь очередной скабрёзности Артём. «Такие вещи интересуют всех», — ухмылялся Максим. «Особенно тех, кто это отрицает». Для самого Максима вопрос взаимоотношения полов, если и не стоял на первом месте, то был в числе очень волнующих, И каждую девушку он оценивал с единственным подходом — «хочу-не хочу». Раньше сильно преобладала «хочу». Теперь он стал гораздо разборчивее и притязательнее. Опыт появился, потому что. Ну и девушки виноваты, разбаловали. «Ведь кому ты хуже делаешь?» — не отставал Артём. «Только себе. Отец и так всё время грозится отослать тебя в пансион, а ты как будто нарочно выпрашиваешь. Да и отцу самому сейчас очень плохо. Ты думаешь, ему нужна эта деревенская Алёна?» о которой он даже знать ничего не знал до последнего времени. Разумеется, нет. Если б та журналистская казань не выкопала про дочь. Свали, а!» На этот раз на душе было настолько муторно, что даже пошлить и смущать зануду Тему не тянуло. В общем-то, младший был прав. У отца и впрямь чуть апоплексический удар не случился, когда всплыла эта стародавняя история с внебрачной дочерью. Оказывается, в далёком 96-м году, 18 лет назад, Их достопочтенный глава семейства, будучи студентом, крутил шашни с какой-то деревенской клушей, пока их курс целый месяц помогал за трапезному колхозу с уборкой картошки. Обычная история. Только вот клуша залетела. Отец тогда открестился от нее всеми правдами и неправдами. Ну, это он умел. А спустя полгода преспокойно женился на другой, на их матери. Правильно, зачем ему деревенская матрешка, когда тут так удачно подвернулась губернаторская дочка? И не беда, что не слишком красивая, не слишком умная и с младенцем не весть от кого. Зато папа у неё всемогущ был. Сейчас их дед, понятно, отошёл от дел, но зятя, спасшего дочь от позора, успел хорошо продвинуть. И вот теперь, когда отец сам выдвигался в губернаторы на второй срок, появилась сия мерзкая статейка. Новость эта, как чумная пандемия, разлетелась по всем местным газетам и сайтам мусолили пикантные подробности, гневного прошая как такой аморальный тип может быть губернатором. «Половину», — утверждал отец, глотая успокоительные капли, — «присочинили. Не было такого». Однако и правды вполне могло хватить, чтобы запятнать на вечный его светлый образ примерного семьянина и лишить львиной доли голосов избирателей. Эта деревенская матрёшка, как разнюхали журналисты, в конце концов спилась с горя, после того, как господин Евницкий бросил её беременной. Считай, изгубил А дальше и вовсе шла слезливая история о том, как родная дочь губернатора росла, прозябая в нищете, пока сам он купался в роскоши. А некоторое время назад её опустившаяся мамаша и вовсе умерла. Сироту отправили в приют. Там-то и всплыло интересным образом имя Дмитрия Николаевича Евницкого, хотя фамилия у неё была другая, по матери — Рубцова. Максим ничуть не сомневался. Девка сама и растрепала. Да и никто не сомневался. Даже странно, почему так долго помалкивала. Скандал в прессе стремительно набирал обороты. Только ленивый не опубликовал ее фото. Нечесанные темные патлы и круглые голубые глаза в поллица. И главное, не отвертишься. Посмотришь на нее, и никакого теста ДНК не нужно. И так все видно. Отец уже не просто злился, а паниковал. Тогда Руслан Глушко... Его политтехнолог и имиджмейкер в одном лице предложил удочерить сироту. «Позиции наши сильно пошатнулись, к сожалению, так что это единственный выход из сложившейся ситуации», — втолковывал он. «Если, конечно, мы хотим победы на выборах. Причем эта новоявленная дочь может, наоборот, сыграть нам на руку. Можно из этого состряпать красивую и драматичную историю любви, какие-нибудь трогательные подробности сочинить, Народ это любит и с удовольствием проглотит. Свидетелей я найду. Ну а дальше... Дальше обстоятельства вас развели, но вы никогда не забывали свою первую любовь, а дочери ни сном, ни духом. И тут вдруг такое неожиданное счастье свалилось. Понимаете, Дмитрий Николаевич, счастье. На глазах у изумленной публики вы разыграете этот спектакль, да так, чтоб за душу брало. И обязательно горячо поблагодарите ту журношлюшку, которая все это выкопала». Единственное, может, вашей супруге всё это не понравится. Но тут уж придётся выбирать. Или пост губернатора, или спокойствие Жанны Валерьевны. Разумеется, отец выбрал пост, ни секунды не колеблясь. Хотя мать и вправду была сильно против. Но на эти мелочи он наплевал и пошёл сверкать на всех каналах. На Русланом Глушко он очень достоверно изображал радость. Только вот дома потом ходил с таким лицом, будто его жестоко тошнит но ну, а когда увидел себя в новостях, счастливого и растроганного, брови домиком, голубые глаза с волоклой слезой, болезненно скривился и выдал такой забористый мат, что даже Максим удивился. Только от этого ни черта не легче. Во всяком случае, как бы отец не корёжил физиономию, а эту девку он уже зовёт дочерью и требует к ней какого-то там отношения. А Максим для него был и будет ублюдком. «Вот сразу свали», Вздохнул Тёма и скроил укоризненное лицо. «Пойми, никому из нас она не...» «Оглох, что ли?» — вскипел Максим, придавив младшего тяжёлым свинцовым взглядом. «Тебе порепи стукнуть, чтоб дошло! Сгинул отсюда!» Артём посмотрел печально и, больше не говоря ни слова, вышел. Максим думал, что отец тоже поедет за этой девкой, но нет. В семь Дмитрий Николаевич заявился домой, раздражённый да нельзя обругал горничную ни за что ни про что, сцепился с матерью, довёл до слёз, хотя у той и без того глаза весь день на мокром месте. Прикрикнул на Максима, ожидаемо нарвался на ответное хамство, но разгорающийся скандал вовремя пресёк телефон. Звонил водитель, сообщил, что нашёл, посадил, везёт. Лицо Дмитрия Николаевича тотчас обрякло и посерело. До этого звонка он нервничал, психовал, кипятился, но как будто до последнего на что-то надеялся хотя непонятно, на что тут можно было надеяться. А теперь у него словно руки опустились, как у человека, который, устав трепыхаться, смирился с неизбежным злом. За ужином висело траурное молчание. Никто не ел. Почти все блюда Вера, кухарка уносила нетронутыми. Отец раз за разом смотрел на часы, а перед тем, как подняться из-за стола, пробурчал. «Должны быть к девяти». Но приехала она только в десять. Максим напряжённо следил из окна своей комнаты, как эта девка, тощая, нескладная, неуклюже вылезла из отцовского кадиллака, как забрала из багажника ворох пакетов, как пошагала к дому вместе с водителем, который взял часть её авосик. «Галантный блин!» — недобро хмыкнул про себя Максим. «А это... жесть просто! И такое чучело будет жить с нами!» Внизу раздался мелодичный перезвон, Затем к входной двери устремились суетливые шаги Веры, нервные цокающие матери, неспешные отца, шелестящие Артёма. «Уж этот-то подхалим все непременно выйдет встречать сестрёнку, раз папа попросил». «Да пошли они все в пень», — выругнулся поднос нос Максим и завалился на спину поперёк широкой кровати. Воткнул наушники, заложил руки за голову и прикрыл глаза, погружаясь в пучину беспросветного одиночества — так проникновенно воспетывая System of Композиция «Lonely Day» американской рок-группы System of Кажется, он даже задремал, потому что вздрогнул, когда кто-то тронул его за колено. «Блин, опять ты!» — недовольно нахмурился Максим, приподнявшись на локте и вынув один наушник. «Чего тебе? Ты как возвратный тиф!» «Ну, отец сказал, чтобы ты с ней хотя бы поздоровался», — пролепетал Артём робко. Я сейчас с тобой поздороваюсь, если не свалишь отсюда. Максим резко сел. Артём посыл понял и тотчас скрылся. Но настроение, без того отвратительное, всё же сумел испортить ещё больше, хотя, казалось бы, куда уж хуже. Однако какая наглость. Отец совсем оборзел. Здороваться с этой. Может, ещё приветственный танец с флажками сплясать? Или облобызать душевно? Этак, по-брежневски. Бр В коридоре за дверью послышалась возня, шаги, голоса, шебуршание пакетов. Максим скривился, так будто этот негромкий, в общем-то, шум разрывал ему голову. «Направо наша спальня и комната Артёма». Голос матери звучал громко и неестественно, словно у чересчур старательной ученицы в самодеятельной сценке школьного драмкружка «Налево комната Максима. Это старший сын, ты позже с ним познакомишься». Ну и вот эта дверь, теперь твоя комната. Аня, наша горничная, всё уже подготовила, так что располагайся, обустраивайся, ну и отдыхай. — Спасибо, — еле слышно ответила, надо полагать, Алёна. Затем дверь в комнату напротив почти беззвучно открылась и закрылась. Вскоре стихли шаги и голоса, наступила тишина, желанная, но от чего то не приносящая никакого покоя. — Ну отлично, — злился он а тогда ярко ещё и жить будет в шаге от него. Что ж, тем хуже для неё. Он ещё не придумал, как именно, но твёрдо знал, что превратит её жизнь в ад. Покажет ей, что нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд, какой бы ушлой она ни была. — А может, — ухмыльнулся он, — и впрямь сходить с ней поздороваться. Ну а что, просили ведь, так получаете В комнату напротив Максим вошёл без стука. Впрочем, за ним вообще не водилось привычки стучаться. Девчонка вскинула голову и уставилась на него своими плошками. Как же он ненавидел голубые глаза. Вот взять отца, посмотришь, ну просто безгрешная душа. А сам ведь увяз в пороках по самую макушку. И эта жалкая история с брошенной колхозницей и внебрачной дочерью, так не кстати раздутая журналистами, самая, пожалуй, невинная в его послужном списке. И это еще Максим далеко не все знал об отцовских делах и делишках. Так что, когда подобный образец всегда перед тобой, волей-неволей вспоминается теория адвоката Блэра о младенческих голубых глазах. По мнению адвоката Блэра, персонажа из романа джезефины Тей таинственное происшествие во Франкфурте», люди с младенчески голубыми глазами — патологические грешники. И вот еще одно голубоглазое, затрапезное косматое чучело — решившая устроиться получше, урвать свой кусок от их семейного пирога. Сейчас она перекладывала свое скудное шматье из пакетов и раскладывала в стопочке на кровати. Увидев Максима на пороге, она замерла с очередной тряпкой в руке. Он, говорит, не спешил, сложил руки на груди и, привалившись плечом к стене, молча разглядывал девчонку. Ну реально, чучело. Темные патлы торчали во все стороны, длинная челка лезла в глаза — сама в каком-то несусветном балахоне, точнее, в заношенном растянутом свитере и мешковатых трениках. В общем, красотища, утонченный стиль, сама изысканность. Максим невольно хмыкнул, но девчонка откинула темную прядь и вдруг разулыбалась. Весело так, до ушей. «Ой, прости, ты, наверное, Максим, да? А я Алена». Отложив свою вещицу, она обогнула широкую кровать и сделала несколько шагов к нему. Зубы у неё были ровные, белые, не хуже, чем у него, а он гордился своей улыбкой. Но это почему-то Максима ещё больше разозлило. «Да в курсе я, кто ты такая. Все теперь в курсе». Он оттолкнулся от стены и шагнул к ней навстречу. «Твоими стараниями.